Эпилог. Эту светлую комнату можно будет превратить в детскую, сказал управляющий имением мастра Ричи. Это самая теплая и солнечная комната в доме. Я смутилась, не думала, что мой округлившийся животик заметен со стороны. Мастра Ричи не хотел меня ввести в замешательство. За пять лет работы он показал себя отличным хозяйственником. Не зря Джан Франко в свое время посоветовал Леону его нанять. Доходы от аренды земель и продажи зерна возрастали с каждым годом. Теперь, когда мы перебрались на пожалованные нам угодья, Леону самому придется разбираться с имением, но с таким помощником он точно справится. Здесь можно устроить гостиную, продолжал экскурсию по дому Мастра Ричи и вдруг разволновался. Простите, великодушно Нобелев, ямая, я ни в коем случае не настаиваю. Как обустраивать дом решать только вам и вашей прекрасной супруге? Я все в порядке, сержо. Леон с легкой улыбкой положил руку на плечо управляющего, успокаивая его. После ремонта имение преобразилось. Земли достались нам во владение после того, как их прежний хозяин разорился, и имение выкупила корона. Когда мы в первый раз приехали поглядеть на дом, нас встретила развалюха с дырами в крыше и плесенью на стенах. Но сейчас мы знакомились с уютной и приветливой усадьбой, с ухоженным садом и небольшим прудиком, в котором плавали декоративные карпы. Нашему сыну будет здесь хорошо. Я накрыла ладонью холмик живота, а муж, заметив мой жест, притянул меня к себе – и поцеловал в макушку. «Никак не могу привыкнуть, что скоро стану мамой. Теперь у нового аристократического рода, родов Ямы, появится наследник. После окончания академии я обязана была отдать долг родине. Леон пытался найти лазейки в законе, но сам маршал Фальконте оказался бессилен. Закон для всех един. Будь ты хоть сам сын короля». Вместе со званием каждый молодой лейтенант получал контракт на пять лет. Хочешь, не хочешь, а отслужи. Надо ли говорить, как я переживала. За нашу молодую семью, за Дженну, которая только-только привыкла к новой жизни. Приближались выпускные экзамены, и я почти перестала спать по ночам. Вовсе не из-за того, что не сдам, сдам, но что будет потом? Пять лет – долгий срок. От внимания Леона не ускользнула моя нервозность. В конце концов, он первый начал разговор. «Габи, неужели после всего, что мы пережили, ты сомневаешься в моих чувствах? В моем намерении провести рядом с тобой всю жизнь? А как же клятвы, которые мы принесли богам?» После того, как Леон получил высочайшее дозволение на брак, мы повторили клятвы в храме семи богов. И пусть церемония получилась скромной, со стороны Леона присутствовал только дед, одетый в парадный маршальский мундир, а с моей, Дженна, непривычно серьезная, в длиннополом платье взрослого фасона, взволнованная ролью свидетельницы, я чувствовала себя самой счастливой невестой. Мне казалось, что мраморная скульптура изначальной матери смотрит на меня с любовью, и обещает, что все будет хорошо. «Я ничуть не сомневаюсь в тебе, Леон», — вздохнула я. «Но пять лет...» В маленьких гарнизонах, куда обычно отправляли новоиспеченных лейтенантов, в денщиках нужды не было. Немногочисленных офицеров годами обслуживали один-два постоянных денщика, зато молодых офицеров всегда не хватало. Вот только Леон не оканчивал боевой факультет, «Верь мне», – улыбнулся Леон, – «я кое-что придумал». Я и верила, и не верила, и места себе не находила. На экзамен по военной тактике приползла белая как мел, отвечала на автомате и сдала просто чудом, а когда выходила, в дверях столкнулась с мужем, который держал в руках зачетку. Я только рот разинула и ни о чем не успела спросить, А Леон чмокнул меня в лоб и отодвинул с дороги. Он проскочил в аудиторию и прикрыл дверь. Появился через полчаса. Я, дожидаясь Леона, чуть ногти до да локтя не сгрызла. Я начала догадываться, что он придумал. «Сдал», — усмехнулся он, объявившись на пороге. «А как иначе?» На секунду я снова увидела моего несносного Леона, чье самомнение иногда переходило все мыслимые границы. Впрочем, сейчас он гордился собой заслуженно. Он сдавал экзамены не только на факультете бытовой магии, но и на боевой. Ректор пошел ему навстречу, разрешив сдать экстерном. На каждом экзамене у Леона была только одна попытка. В итоге я получила диплом с отличием, алый, с золотым тиснением. Леону выдали обычные, зато два сразу. После выпускного прошло распределение. Нас с Леоном отправили в местечко Картадина, небольшой тихий и спокойный городок неподалеку от столицы. Что-то мне подсказывало, что тут не обошлось без вмешательства маршала. Муж тоже догадался о покровительстве Джан-Франка. Вечером мы скромно отметили окончание академии, И мы с сестренкой отправились отдыхать. Я вернулась через полчаса, чтобы попить воды, и услышала, как суровый маршал выговаривает Леону. А Дженни, ты подумал? С собой вы девочку не заберете. Я похлопотала о месте в пансионе для девушек из благородных семей. Из Картадина вы сможете приезжать каждую неделю, чтобы навещать Джену. В пансион разрешают брать домашних животных. Суровый маршал улыбнулся и почесал под подбородком рыжика, устроившегося на его коленях. «Не упрямся, Леон. Вы с Габи уже отдали долг короне, сделав невозможное». Леон промолчал, согласившись. Пять лет на службе пролетели незаметно. Удивительно, но рекруты моего отряда беспрекословно слушались меня, хрупкую девчонку. Видно, ощущали что-то в моем голосе, замечали во взгляде что-то, что родилось во время битвы под краневильей, и навсегда осталось со мной. Леон в армии чувствовал себя как рыба в воде. Он был прирожденным командиром, что и говорить. Он стал еще шире в плечах, и, как будто выше ростом, взгляд сделался острым и властным. Лишь наедине со мной Леон снова превращался в бесшабашного мальчишку, каким я его полюбила. Глаза лучились нежностью, когда он смотрел на меня, а на лицо возвращалась озорная улыбка. Мы раздумывали, не продлить ли контракт еще на пять лет, но судьба все решила за нас. Тянулась темная хмурая зима. Я неожиданно стала сильно уставать, Утром едва отрывала голову от подушки. Леон забеспокоился и повез меня к целителю. Напряженно застыл рядом, пока пожилой маг исследовал мое тело диагностическим заклинанием. Вот целитель опустил руки и крякнул в усы. «Что случилось?» Леон заметно побледнел. «Если нужны лекарства любые, что угодно». «Ничего не нужно, но Яме». «Ничего, кроме времени и покоя. Ваша жена подхватила болезнь, весьма свойственную замужним молодым женщинам», посмеиваясь, заговорил целитель. Даже я начала догадываться о загадочном заболевании и старательно сдерживала улыбку. «Что это за болезнь?» обеспокоенно допытывался муж, схватив меня за руку. «Беременность. Все пройдет, само собой, через девять... Нет, простите уже через восемь месяцев. Надо было видеть, как меняется выражение лица Леона от изумления к безграничной радости. Он подхватил меня на руки и покрыл поцелуями. «Как же мы так сплоховали, Габи?» прошептал он в замешательстве. «Я ведь обновлял заклинание, или нет? Я всегда теряю голову рядом с тобой». Будем считать, что вмешалась сама изначальная мать. Против ее воли заклинания бессильны. Мы уволились и вернулись в имение, где собирались в ближайшие годы растить сына. А что будет дальше, увидим. «Дженна приезжает сегодня?» Спросил Леон, когда мы, осмотрев дом, устроились в креслах у камина. «Да, сегодня вечером». Погостит у нас месяц до поступления в академию. Маленькая сестренка стала почти взрослой девушкой. Ее магический дар манифестировался в 12 лет, как это обычно и бывает, в подростковом возрасте. Мы с Леоном даже поспорили, на какой факультет станет поступать Джена. Леон считал, что она пойдет на боевой по моим стопам. Я думала, что моя нежная сестренка все же выберет бытовой. Но Дженна удивила нас. Она предпочла целительский. Рыжик превратился в огромного котяру, который ходил за Дженной по пятам и охранял ее лучше всякой собаки. Надеюсь, он привыкнет к имению, а сестренка станет навещать его, приезжая на каникулы. Уютно потрескивал огонь в очаге. Весенние ночи еще прохладные. Мы замолчали и смотрели на пламя. Леон держал меня за руку и поглаживал мои пальцы. Нам всегда было хорошо рядом, и когда мы разговаривали, и когда молчали. Иногда мы отчаянно ругались, и тогда между нами снова метались искры, вспыхнувшие в наших сердцах в тот день, когда мы впервые увидели друг друга». Однако наши ссоры никогда не продолжались долго. Я точно знала, что проживу с этим человеком всю жизнь. «Как хорошо, что я не придавила тебя шкафом тогда в библиотеке!» — хихикнула я. «Где бы я еще себе такого мужа раздобыла?» Леон расхохотался. «Тебе бы не удалось, Арджента, лукаво сказал он, голосом вредного и нахального Леона Фальконте. «Даже вспомнил мою старую фамилию. Одного шкафа недостаточно, чтобы меня убить. Да ты вообще живучий!» Теперь мы смеялись вдвоем. Спустя годы можно было с уверенностью утверждать, что тот день, когда Леон случайно сдернул с меня юбку в столовой, Стал самым счастливым днем в нашей жизни. Конец текста. Книгу Натальи Шнейдер и Анны Платуновой. Магическая практика пройти и не влюбиться озвучила Марина Баутина. Электронный сервис Литрес Чтец 2024. Gut.